Глава шестнадцатая Тесей пришел в храм безоружным. Даже бронзовый меч адмирала Фиастра оставил в Паланкине. На короткое мгновение он пожалел, что спрятал цилиндр в храме. Возможно, тот помог бы. Теперь он был совершенно беззащитен. «Приветствую вас, адмирал. Мне кажется, вам следовало бы сохранить внешность капитана отважного», — обратился Тесей к Фиастру. Сказав это, он пригнулся и быстро отскочил в сторону боковой аллеи. Адмирал резким голосом отправил своих воинов за ним. Моряки пытались поймать теса широкими сетями, но ему удавалось высвободиться. И все же одна опутала руки и ноги, и пират упал на землю. Почти сразу на него сверху навалился моряк. Ахеец ухитрился отбиться его же трезубцем, быстро распутал сеть и побежал, оставив раненого на дороге. Прямо перед ним возникло сразу трое. Пират метнул трезубец, словно копье, и, стоявший в центре воин, упал на землю. Тесеу увернулся от брошенных сетей и понесся вниз к реке. Шум позади не стихал, в роще мелькали огни факелов, но никто не встретился на пути Ахейца. Пират решил, что ему удалось избежать ловушки фиастра. Там, за рекой, он сможет найти укромное место, чтобы переждать опасности и замаскироваться надежнее, чем с помощью маленького волшебника. Будет время и обдумать план дальнейших действий, и снова завладеть третьей стеной Крита. Но спускавшегося к спасительной воде Тесея стали одолевать сомнения. Кого же предала Ариадна? Своего отца или его самого? — Нет, этого не может быть, — простонал Ахеец он вспомнил прикосновение ее прекрасного тела магию горячих поцелуев. Тогда он поверил, что принцесса действительно любит его. Но раз для него самого есть вещи важнее любви, то и у нее могут быть такие. Вряд ли Ариадна воплощение Кибела на земле предаст своих богов. Один поцелуй навряд ли способен покорить ее. Кроме того, она наверняка в 50 раз старше, чем выглядит. Тесе остановился передохнуть в густых зарослях кустарника, и внезапно все надежды на спасение рухнули. Нечеловеческий голос разносился поблизости, смешиваясь с многочисленными мужскими голосами. Пират увидел факел, поднятый почти на высоту среднего дерева, а огненные блики отсвечивали на бронзовом теле Талоса. Гигант с грохотом спускался к воде. Его глаза горели почти так же ярко, как огромный факел. Под ногами чудовища дрожала земля и раскалывались камни. Тесей пригнулся к земле в надежде, что Талос не заметит его и пройдет мимо. Но вот треск и грохот прекратились, бронзовый монстр произнес прямо над головой пирата. «Капитан отважный, вы схвачены и попадете в лабиринт к самому сатане. Возможно, вы считаете себя очень умным, но вам не убежать от меня». «Не помогут все ваши трюки и уловки. Талос не дурак!» Вдруг земля осела под весом гиганта, и, воспользовавшись его секундным замешательством, ахейц рванулся к реке. Но Талос, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, двигался очень быстро и вскоре догнал пирата. Горячая бронзовая рука сжала запястье Тесея. «Нет, капитан, на этот раз вы уж точно встретитесь с сатаной. Талос вам это обещает. Из нас двоих глупец, это вы!» — прогремел великан. Его металлическая рука удерживала пирата, пока не подоспел адмирал со своими людьми. Фиастер дрожал от гнева, увидев на пирате свою одежду, и приказал морякам схватить Ахейца и сорвать с него платье. — Не переживайте из-за своей ноготы, капитан. Человеку не нужна одежда там, куда вы попадете, — прохрипел он. Тесе вели обратно в город. Острые камни и осколки больно ранили подошвы ног. По приказу адмирала с него сняли и обувь. Моряки окружили плотным кольцом на случай попытки побега и держали трезубцы наготове. Талос шел позади, не спуская глаз сахейца. По дороге Тсаи размышляла судьбе Сниша. Попал ли он тоже в ловушку или сбежал? Быть может, магия спасла жизнь маленькому Вавилонинину, а может, он не успел ничего сделать и был схвачен. В любом случае не стоило ожидать, что он снова придет на помощь, не испугавшись гнева критских чернокнижников. Солнце уже поднялось, когда они пересекли рощу виноградники и подошли к Кносскому дворцу. Адмирал, которого слуги несли в полонкине позади пирата, прокричал Тесею. «Посмотри на солнце хорошенько, пират. Больше ты его не увидишь. Попавшие в лабиринт не возвращаются». Они прошли мимо темнокожих этрусков, строго охранявших вход, и попали в сеть бесконечных коридоров дворца. Ночь словно вновь опустилась над ними — Солнечные лучи не проникали в темные помещения, лишь небольшие факелы горели вдоль стен. Их встретила группа одетых во все черные минойских священников, вооруженных бронзовыми копьями. Старший из них обратился к Талосу. «Минос готов приступить к суду немедленно. На этот раз пленнику не удастся сбежать. Его без промедления отведут в лабиринт». Моряки отступили назад, и священники заняли их места вокруг Тесея. Копьями они подтолкнули пиратов вперед, Талос последовал за ними. Ахейцы провели по незнакомым залам, где царил полумрак, и чернокнижники зажигали развешанные на стенах факелы. Наконец, они подошли к массивной бронзовой двери, украшенной головами быков и позеленевшей от времени и сырости. Талос вышел вперед и постучал своим огромным кулаком. Наконец, дверь медленно открылась, и священники направили Тесея в длинный узкий коридор. Стены его были сложены из массивных кусков египетского базальта, кое-где висели факелы. Возле треножника с огнем стояли три черных каменных трона. Чернокнижник Дедал, рука и голос сатаны находился в центре улыбающаяся Мина, одетая в белое, по правую руку, неподвижная Ариадна по левую. Глаза ее казались холодными и жестокими, словно она не видела Тесея. Белоснежный голубь спокойно сидел на ее плече, и его маленькие темные глазки наблюдали за хейцем. Змей на едва заметно шевелился. Тесей пытался сдержать дрожь, пробивавшую его в этом сыром и холодном месте. Он старался отвести взгляд от своей богини. Ему трудно было поверить, что эта женщина так страстно целовала его сегодняшней ночью. Священники разделились. Половина из них по-прежнему охраняла пленника, другие же опустились на колени и начали исполнять ритуальную песню. Вибрация их огромного медного гонга, звук которого напоминал собой рев дикого быка, отдавалась в сердце пирата. Сей стоял, окаменев и чувствуя мурашки на спине, пока гонг не затих. Трое правителей Крита поднялись на ноги. Обрамленное светлыми мягкими волосами, розовое лицо Миноса, как всегда, расплылось в широкой улыбке. Мы, низшие боги, разобрали многочисленные злодеяния, в которых обвиняется этот человек, так называемый капитан отважный, ахейский пират. «Нам абсолютно ясно, что его деяния заслуживают суда самого сатаны». Голос царя звучал почти нежно, маленькие голубые глазки весело подмигивали. Минос поправил складку на своей одежде и снова посмотрел на обнаженного Тесея. «Вот почему мы приказываем проводить пленника в лабиринт, где находится жилище сатаны. Там он и предстанет перед высшим судом». Он повернулся, и смеющиеся глазки обратились к изможденному лицу Дедала. «Согласен ли ты со мной, о рука и голос сатаны?» Глухой треснутый голос чернокнижника прохрипел. «Я согласен!» С детской улыбкой Мина обратился к Ариадне. «А ты, сосудки белы, дочери сатаны?» Не дыша, ты сей наблюдал за принцессой. Зеленые глаза медленно повернулись в его сторону. Что-то в ней заставило белого голубя вздрогнуть. Но глаза Ариадны оставались холодными и бесчувственными, а золотой голос ответил «Я согласна». Минос повернулся к замершему позади Тесея Талосу. «Боги пришли к единому мнению, а теперь открой дверь в лабиринт и проводи пленника на высший суд». Талос двинулся было к пирату, словно гигантская ожившая статуя, но рядом едва заметным повелевающим жестом вновь заставила его окаменеть. «Подожди, у меня есть небольшой подарок для капитана Отважного», — сказала она. Минос и Дедал стремительно повернулись к ней. «Розовая». Почти ангельское личико Миноса рассталось со своей детской улыбкой, а сморщенное коричневое лицо чернокнижника превратилось в застывшую маску страха. Они что-то зашептали в знак протеста. Принцесса обернулась и достала откуда-то из-за трона длинный свиток папируса. «Это копия книги мертвых, которую привезли посланники фараона». Она предназначена для сопровождения души умершего через врата смерти. «Мне кажется, капитан, она вскоре понадобится вам», — раздался ее серебристый смех, а зеленые глаза по-прежнему оставались ледяными. Голубые глазки Миноса и ввалившиеся горящие глаза Дедала с сомнением смотрели на Ариадну. Царь нетерпеливо поерзал на троне, а хриплый голос чернокнижника проскрипел Вряд ли пленник нуждается в ней. По обычаю человек должен встречать сатану таким, каким появился на свет, обнаженным и с пустыми руками. А душа его не нуждается в сопровождении, ибо она тоже исчезнет навеки. Но вдруг Минос затрясся от внезапного веселья и заметил. «Моя дочь хочет немного развлечься. Вспомни». Пленник — ее личный враг. Пожалуй, пусть возьмет книгу и использует по назначению. Тонкая белая рука Риадны изящным жестом протянула свиток пирату. Ахейтс молча вышел вперед и взял его, стараясь не показать, каким тяжелым оказался он. Невольно Ахейтс всмотрелся в лицо принцессы, но оно все так же оставалось маской гордости и высокомерия. «Иди же, пират!» «Лабиринт ждет тебя!» — произнесла Ариадна. Слегка вздрагивая от мертвенного холода темного зала, Тисей медленно повернулся. Он увидел, как Талос нажал какой-то рычаг в стене, и один из базальтовых блоков на полу начал подниматься. Гигант с усилием помогал ему. «Вот камень поднялся до уровня тронного возвышения». Едким зловонием потянуло из открывающегося входа, и могильная тишина воцарилась в зале. Тесей заметил, что священники побледнели и невольно задрожали. Лицо Дедала застыло каменной маской, улыбка сошла с губ Миноса, а Ариадна словно превратилась в прекрасную ледяную статую. Тесей сам почувствовал приступ сковывающего ужаса. Что-то такое было в этом ужасающем зловонии, что заставляло подгибаться колени и вызывало мурашки по всему телу. Это был не просто холод и запах многолетнего гниения, нет, в этом жутком запахе было нечто ужасающее, наводящее панику. Напряженное тело Талоса сделало еще несколько усилий, и камень замер». Священники подняли вверх свои копья, и бронзовый гигант указал Тесею вниз. Пират оглянулся на низших богов, криво усмехнулся и небрежно помахал им свитком папируса. Отвернувшись, Ахеет спокойно подошел к отверстию, открывавшемуся под камнем, и уверенно вошел внутрь. И все же легкая дрожь пробирала Тесея. Он прижал к себе свиток и направился вдоль стены вниз. Вскоре начиналась длинная темная лестница, ведущая куда-то в подземелье дворца. Еще раз помахав на прощание с свитком, пират посмотрел в горящие глаза Талоса и отправился в неведомые глубины подземелья. Там наверху снова раздался звук гигантского гонга. Священники начали исполнять ритуальную песнь. «Поднятый камень медленно опустился». Тесей услышал неприятный скрежет базальта. Абсолютная тьма окутала пирата. Глава семнадцатая Некоторое время Ахеец неподвижно стоял на сырых ступенях, лестница уходила в темноту. Со всех сторон его окутывало резкое отвратительное зловоние. Оно обжигало ноздри и подсказывало, что где-то здесь находится нечто живое. Как только камень опустился, в подземелье воцарилась гнетущая, настораживающая тишина. Тесей понимал, что наверху священники и низшие боги должны были двигаться и говорить, но ни один звук не долетал до его ушей, даже жуткий грохот бронзового гиганта Талоса. Тишина давила на сознание, заставляла напрягаться все мускулы. Но даже здесь, в полной темноте, в наводящей панику тишине, Ахеец сохранял надежду. Ему уже удалось преодолеть три стены Крита, и вот он все еще живой стоит в жилище самого сатаны. Сатана, вернее, страх перед ним, был настоящим правителем Крита. Тысячи голодных людей безропотно подчинялись диктам Миноса и оставляли без еды своих детей, лишь бы уплатить многочисленные налоги. Тысячи юношей и девушек участвовали в Минойских играх, обрекая себя на мучительную смерть. И все это из-за страха перед сатаной. Но отважный ахейец пришел сюда непокоренным и не с пустыми руками. Еще когда он брал свиток из рук Ариадны, то удивился неожиданно тяжелому весу папируса. Теперь его пальцы сломали печать и развернули свиток. В нем оказалась вещь, да более знакомая пирату. Он нащупал рукоятку падающей звезды. Меч был взят трусскими стражниками, пленившими Тесея в бедном квартале Короса. Меньше всего на свете он ожидал вновь почувствовать его рукоять в своих руках. Горячая благодарность Ариадне сорвалась с губ пирата. Держа меч наготове, он на ощупь стал спускаться вниз по ступеням. Ну что ж, падающая звезда. «Если сгнить в этом мрачном месте наша судьба, то сначала мы все-таки увидим сатану и проверим его могущество», — прошептала Хейтс. Вытянутая рука пирата дотронулась до стены, прямо над головой была арка, а дальше высота хода резко уменьшалась, и ступени становились уже. Он медленно двигался вперед, считая ступеньки и тщательно проверяя каждую, прежде чем встать на нее всем весом. Через шестьдесят ступеней ход выровнялся и повернул и вышел к новому коридору. Еще через шестьдесят ступеней повторилось то же самое. На третьем повороте нога пирата раздавила нечто хрустящее, на ощупь это оказались иссохшие человеческие кости. Вероятно, они принадлежали двум людям и те, что поменьше, женщине. Кости лежали так скучно, словно погибшие слились в долгом прощальном объятии. Странно, но мужской череп и еще несколько фрагментов крупных костей отсутствовали. Тесей покинул останки и продолжил путь, размышляя, что же ждет его за четвертым поворотом. Он отсчитал пятьдесят восемь ступеней, но на месте пятьдесят девятой зияла пустота. Пират чуть не потерял равновесие, но успел вовремя сбалансировать и отступить на шаг назад. Из абсолютной темноты донеслось слабое дуновение зловонного воздуха. Стало возможным различить еле слышный шум воды, текущей где-то далеко внизу. Несколько раз Тесей крикнул в темноту, пытаясь по эху определить размеры провала. Донесся лишь слабый отзвук. Тогда Ахейтс отбросил панический страх, который нагнала на него эта зияющая бездна, и решительно крикнул. «Приветствую тебя, сатана!» Долгое время не было никакого эха, словно пустота поглотила голос пирата. Наконец, вибрация голоса отразилась и вернулась, усиленная, искаженная многочисленными уступами противоположной стены. Ахейц понял, что перед ним огромная пещера. Он осторожно ощупывал стены провала, насколько это было возможно без риска упасть вниз, но не находил ни одного выступа, чтобы зацепиться, лишь гладкие каменные стены. Даже меч не достигал твердой поверхности там, где обрывались ступени. Теперь пират понял, почему неизвестные мужчины и женщины предпочли умереть там, наверху. Он понял также, почему некоторые части их скелетов отсутствовали. Кто-то уже пытался определить глубину пещеры, открывавшейся под 59-й ступенью. Ему кости понадобятся тоже, поэтому Ахейт свернулся за ними». Назад к провалу Тесей шел очень осторожно, внимательно считая ступени и проверяя каждую. Спустившись на пятьдесят восьмую, он бросил мужскую бедренную кость в пустоту. Тесей надеялся, что кость ударится о какой-нибудь выступ, до которого можно было бы допрыгнуть. Но долгое время из этой таинственной бездны не раздавалось вообще никакого звука. Наконец раздался еле слышный зловещий всплеск. Терпеливый пират кидал в различных направлениях остальные кости. Все они падали так же долго, как и первое, после чего слышались слабые всплески. Так шло до тех пор, пока он не кинул череп. Череп ударился обо что-то прямо перед Тесеем, почти на одном уровне со ступеньками, покатился с тонким глухим звуком, потом снова послышался всплеск. Бросив туда еще несколько костей, хейтс попытался достать до этого выступа кончиком меча, но безрезультатно. Тогда Тесей решился. Пригнувшись, он прыгнул вперед в пустоту. И плашмя упал на камни. Сначала ему казалось, что он медленно сползает вниз. Страх перед падением в бездну заставил пиратов вцепиться в каменистую поверхность. Ползя вперед на ушибленных руках и ободранных коленях, Тесе обследовал место приземления. Это оказался очень узкий уступ скалы. Вероятно, большинство пытавшихся прыгнуть падало в пропасть. Путь в жилище сатаны был полон опасностей. Но было ли правосудие сатаны просто смертью? Тесе лежал на острых сырых камнях, ожидая, пока восстановятся силы, и вспоминал все, что знал и слышал о критском божестве. Сатану иногда описывали как гигантское чудовище с телом человека и головой быка. Ахеец содрогнулся, представив себе такое. Но с ним была падающая звезда, а значит, не все потеряно. «Мы уже убивали и быков, и людей, так почему бы не убить получеловека-полубыка?» прошептал он своему мечу. Пират приподнялся на четвереньки и стал карабкаться по уступу, вытянув вперед лезвиями час, словно слепой трость. Острые камни больно царапали колени, а обнаженное тело сводило от холода. Уступ привел его к отвесной зазубренной стене. Дальше идти было некуда. И Ахейц уже подумал, что этот путь не ведет никуда, кроме смерти. «Но он все еще жив!» и надежда не умерла в нем. Вот пальцы нащупали отверстие в стене, и Тесей стал взбираться вверх, держа падающую звезду в зубах. Вскоре мускулы его устали от напряжения и неимоверных усилий. Почти отчаявшись, он наконец нащупал край уступа прямо над головой, но влезть туда казалось невозможным. На мгновение в сознании выбившегося из сил пирата мелькнул возможный исход. Еще один всплеск в черной пропасти. Но он продолжал упрямо цепляться за камень, и вот легкий порыв затхлого воздуха донесся до него. Пират сместился немного в сторону, дуновение усилилось. Наконец он достиг узкого прохода и оказался на ровной поверхности, где мог немного отдохнуть. Долгое время Тесе лежал, тяжело дыша, и старался дать мускулам максимальный отдых. Потом попытался встать на ноги, но больно ударился головой об острие длинного сталактита. Пришлось снова опуститься на четвереньки. Он долго полз по продуваемой ветром галереи, пока потолок над головой не позволил подняться. Пирату встречались совсем узкие проходы, где приходилось буквально просачиваться, резкие обрывы, когда надо было прыгать вниз, небольшие впадины с холодной водой, которые он переплывал. Камень и вода создавали весьма причудливые формы. Один из сталагмитов, как показалось Охейцу, напоминал голову быка, а камень под ним человеческое тело. Этот странный символ сатаны стоял посреди огромной пещеры. Тесей отломил кусочек известняка. Хруст, раздавшийся под его рукой, прокатился под сводами и вернулся назад, измененный неровностями пещеры и ставший похожим на рев дикого быка. Пещера была настоящим храмом. Пират подумал, что если ему и правда предстоит встретиться с сатаной, то это должно произойти здесь. От предчувствия чего-то ужасного и неизбежного появилась невольная дрожь. Но ничто вокруг не подавало признаков опасности. Долгое время он молча двигался по казавшемуся бесконечным коридору, снова пробирался через узкий проем сдирая кожу на плечах. Если в начале пути он чувствовал острый голод, то теперь осталась лишь легкая слабость. Он даже немного вздремнул, а проснулся от холода и сырости. Его мучила жажда, и ахеец сделал несколько глотков горькой воды из впадины. А галерея все не кончалась. Вот он задел какой-то камушек под ногами, тот покатился и упал, издав звук, похожий на отдаленный рев быка. Внезапно Тесею показалось, что он уже был здесь. Пальцы его вновь наткнулись на изваяние получеловека-полубыка. Здесь он и отломил известняк, который только что задел ногой. Холод и страх кутали сердце пирата. Сделав гигантский круг, он вернулся в тот же самый храм. Храм более древний, чем человеческая раса. «Был ли сам Сатана его проводником?» Конечно, храброе сердце и падающая звезда могут противостоять дереву и металлу, даже колдовству. Но что может противостоять неизвестной безмолвной тени силы, обитавшей в этом храме? Вдруг из темноты послышался зловещий голос. «Добро пожаловать, смертный, в мое жилище! Я долго ждал тебя и сильно проголодался. Я жажду человеческой крови». Тесей окаменел от неожиданности. Этот странный голос кого-то отдаленно напоминал ему. Нечто зашевелилось во тьме. И прежде чем Ахейтс вспомнил, откуда ему знаком этот звук, некто стремительно рванулся к нему. Инстинктивным движением пират выбросил вперед руку с мечом. Падающая звезда ударилась обо что-то твердое, нечто конусообразное с острым концом больно вонзилось в бок пирата. Это нечто очень напоминало огромный бычий рог. Глава восемнадцатая Острие ужасного рога царапало обнаженное тело хейца и угрожало снова. Но Тесе автоматически отвел удар лезвием падающей звезды. Рог двигался словно громадная пика в чьих-то невидимых руках, и инстинкт подсказал пирату, как противостоять таким ударам. Сатана сражался, как обычный человек. Даже вырывавшееся у него мычание походило на звук, издаваемый человеком от напряжения, только эхо изменило его, превратив в нечто подобное реву быка. Уверенность и спокойствие вернулись к Тесею. Бог, который сражается как человек, может быть побежден человеком. Ахеец отразил следующее нападение сатаны, после чего сделал резкий выпад. Но нога попала в небольшую расщелину, и он плашмя упал вниз, выпустив из рук рукоять меча. Почувствовав сильную боль в лодыжке, пират понял, что вывих серьезный и может помешать ему драться. Он встал на колени, судорожно ища меч, но натыкался лишь на холодные камни. «Ужас!» — сковал Тесея, когда он услышал приближающиеся шаги незнакомца и почувствовал целящийся в него рог. «А теперь, критянин, умри и накорми своего бога!» — раздался в темноте жуткий голос, в котором пирату снова почудились до боли знакомой нотки. Он быстро пригнулся, чтобы избежать удара, и ответил. «Я не критянин, я грек. У нас другие обычаи гостеприимства. Это гостя следует накормить первым. «Где же ты, падающая звезда?» — шепотом возвал он к своему верному мечу. Эхо растворилось в пустоте, и на некоторое время в пещере воцарилась гробовая тишина. Наконец голос произнес: "Грек, падающая звезда, таковы? О нет, не может быть! Таковы капитан отважный!" Искреннее удивление, неуверенность и радость сквозили в этом голосе. Внезапно Тесей узнал обладателя голоса: "Цирон, задира, вот так встреча!" выкрикнул он. Длинный тяжелый рог упал на землю и со стуком покатился по камням. Пират разглядел, что это был всего лишь сталактит, а Дорит схватил своего капитана в дружеские объятия. «Как же приятно увидеть вас снова, капитан! Хотя вы и лишили меня обеда», — выдохнул Задира. «А уж мне-то как приятно! Я уже почти поверил, что ты сам сатана», — ответил Ахейт. «Так и было задумано для тех, кто попадал сюда до вас». Эта уловка и сохраняла мне жизнь с тех пор, как Талос бросил меня сюда. «Сколько же лет прошло, капитан?» – прошептал Церон. «Не лет, задира. Прошло всего два месяца, как я отплыл на Крит на галере Хетита, и мы встретили вавилонского волшебника, помнишь его?» «Два месяца? Не больше? Капитан, я был уверен, что провел здесь полжизни». Холод и сырость этого жуткого места выжили из меня все соки. Я превратился в развалину. Иначе вы погибли бы после первого же удара. Два месяца, — простонал Задира. «И ты не встретил здесь сатану?» — прошептал Тесей. «Я едва не умер от страха, когда бронзовый гигант кинул меня в лабиринт. Чернокнижники пугали, что их сатана уже ждет меня, чтобы сожрать вместе с телом и душой». Но все эти годы, или два месяца, никто не повстречался мне в этом подземелье. А я разыгрывал из себя сатану только потому, что даже здесь надо чем-то питаться». Тесе отыскал падающую звезду, пальцы нежно погладили острие лезвия меча резную рукоятку. Мягким, едва слышным голосом он произнес. «Так значит, его вообще не существует». «По крайней мере, не здесь». «Я обошел все галереи и пещеры, но нигде не встретил его», — ответил Цирон. Пальцы пирата ощупывали плечи, руки и лицо Тесея, словно он ослеп. «Как же хорошо встретить вас, капитан!» «Так значит, сатана не существует», — снова пробормотал Ахеец. «Не знаю как, но вода и камень сотворили некое подобие получеловека-полубыка». А какой-то древний критянин, случайно попав сюда, наткнулся на него и в страхе принял за живое существо. Мне кажется, так и появилась легенда о сатане. Тесе прижал к себе падающую звезду. «Сатана! Выдумка! Все могущество Крита, вся власть чернокнижников зиждется на лжи! Страх! Вот на чем стоит трон Миноса! Страх! Вот оружие колдунов!» И главное, страх безо всякой причины. Новые нотки зазвучали в голосе пирата. Он стоял, сжимая рукоять меча, и думал. «Правда о сатане. Вот оружие, которое есть у меня задира. Мы донесем ее до людей. Мой меч расправится с многочисленными слугами Миноса. Мы разожжем костер, в котором сгорит магия Кносса». Церон скептически хмыкнул и ответил. «Хм». «Минос не позволит вам рассказать правду, да и Чернь не поверит в такое богохульство. В любом случае, нам не сделать этого. Отсюда нет выхода». Дариец уселся на сырой камень. «Попробуем. Теперь у нас есть цель». «У меня тоже была цель, и я много раз пытался спастись. Но выхода нет. Есть только вход». «Тот портал, через который нас кинули сюда, но только Талос способен открыть его». Ахеец задумался. «Есть и другой способ. Ты только что сам доказал это», — сказал он наконец. «Я? Когда?» — в голосе Церона Надежда боролась с сомнением. «Когда говорил о том, что возникла легенда о Сатане. До того, как о нем узнали...» Какой-то заблудившийся кретянин должен был попасть сюда совершенно случайно. Ну и? Он явно вошел не через портал, потому что лестницы и коридоры за порталом были спланированы архитекторами и вырублены специально, когда чернокнижники узнали о существовании пещер. А значит, где-то есть еще один естественный выход отсюда. Дариец разочарованно хмыкнул. Может и был... «Лет тысячу или две назад. Но вряд ли мы найдем его». «Я долгие дни бродил по пещерам и коридорам, но каждый раз возвращался в это самое место». Зубы дарейца стучали, голос стал хриплым. «Иногда, капитан отважный, я начинаю думать, что в этом проклятом месте и правда есть что-то дьявольское. Пещеры усыпаны человеческими костями». Холодные дрожащие пальцы царона сжали руку Тесея. «Может быть, сам Сатана все-таки существует? Может, он просто водит нас кругами тысячи и тысячи раз, пока мы не падаем замертво», — бормотал он. «Не говори ерунды, Сатаны нет. Идем же, надо искать выход отсюда». Но ну и голос пирата немного дрожал от сомнения. «Я подожду вас здесь. Через день или два сатана приведет вас обратно. Возможно, если чернокнижники бросят сюда нового осужденного, у меня будет еда для вас». Тяжело вздохнул Дариец. Тесей некоторое время молчал. «Думаю, я знаю, как найти выход. Падающая звезда поведет нас», — произнес он. «Меч? Ну и скажете же вы». «Он провел меня через моря и пустыни». Отец рассказал мне, что его металл упал на землю с полярной звезды, и меч указывает на нее, если правильно его держать. Церон с сомнением посмотрел на него. «Может быть, вы и определите стороны света, как делали это в море. Но какой в том прок, если мы не знаем, куда идти?» Пират медленно произнес. «Возможно, я знаю». Задира решительно поднялся на ноги и сказал, «Ну, тогда указывайте путь. Он будет долг, это уж точно. А может быть, несмотря на ваш меч, мы все же вернемся сюда. Но я рискну и пойду за вами». Тесей вырвал длинные волосы с своей рыжей гривы и аккуратно обвязал его вокруг лезвия меча, оставив небольшой свободный кончик. Держа меч на этом волоске, пират ждал, пока он перестанет раскачиваться. «Вот туда мы и направимся», — мяч указывал в галерею за изваянием получеловека-полубыка. Церон последовал за своим капитаном. Не просто было даже приблизительно придерживаться какого-то определенного направления в такой темноте. Они натыкались на многочисленные тупики, поворачивали назад, снова и снова входили в различные коридоры. Оба пирата обессилели от голода и продрогли от сырости, царившей в подземелье. Рассеченные невидимыми камнями ступни кровоточили, острые стены царапали плечи. Цирон хотел было бросить эту затею. «Я никогда не обладал вашей решительностью, капитан Отважный. Я, конечно, люблю поучаствовать в добром бою, но предпочитаю этому хороший обед. Вы же сильный человек, капитан». Вы похожи на свой стальной меч и достаточно крепки, чтобы сражаться с богами. — И побеждать их, — весело прошептал Тесей. — Ну, удачи вам, а я возвращаюсь. — Нет, задира, ты пойдешь со мной, куда бы я ни отправился. И ахеец угрожающе приставил меч к шее Церона. Церон удивленно посмотрел на него и замер. Через мгновение он взволнованно ответил. — Да... «Лучше я пойду с вами. Уберите меч». «Надеюсь, капитан, вы просто шутите. Я пойду с вами». Зубы пирата постукивали. Они взбирались на многочисленные уступы, переплывали подземные озера, продирались сквозь вековую паутину и все шли и шли, время от времени проверяя правильность направления. Но вот Церон упал и не смог подняться. Он слабо прошептал. «Все, капитан, я не могу идти дальше. Перережьте мне горло и выпейте крови. Это придаст вам сил, а мне все равно конец. Может, выход и существует, но только в такой кромешной тьме его не найти». Тесей взял обернутый вокруг шеи папирус, в который Ариадна завернула падающую звезду. Вместе с ним лежал небольшой кусок кремния, подобранный ранее. Пират высек искру из рукоятки меча и поджег свиток. Это был первый свет, увиденный ими в лабиринте. — Свет! — Свет! — воскликнул Церон. — Это книга мертвых. Надеюсь, она укажет путь живым, — ответил Тесей. Свет придал задири сил, и они продолжили путь. Как только огонь освещал очередную галерею, Ахеец задувал факел, разумно расходуя папирус. Десятки раз он снова зажигал и гасил его, следя за рассеивающимся дымом. В очередной раз дым слегка снесло в сторону. Они последовали туда, темнота вокруг стала менее густой. Вдалеке виднелся слабый, еле заметный свет. Выход. Скитальцы пошли на свет, затаив дыхание и пытаясь унять дрожь. Да, это был выход, но заваленный огромным камнем, который за много лет почти врос в скалу. Оставшаяся узкая щель не позволяла проникнуть наружу. Полумертвые от усталости и голода, потерявшие надежду, они свалились на землю и только смотрели на пробивающиеся лучи. Медленно темнело, и мрак снова накрыл их, погружая в тяжкое забытье. Тесею показалось, что это будет его последняя ночь. Но проснулся он с новыми силами и новой надеждой. Острие падающей звезды настойчиво указывало на щель, откуда пробивался слабый свет. Ахеец решительно подступил к камню. Оказалось, что это всего лишь известняк, который много лет подвергался разрушительному действию погоды и теперь легко кололся и крошился. Спустя несколько мгновений Тесей уже будил лежащего рядом дарийца. — Идем, путь свободен! Его слова магическим образом подействовали на Церона. Через прорубленный проход друзья попали в небольшое помещение, явно служившее святилищем некоего божества. Серебристый лунный свет проникал внутрь через арочный вход. Он заливал устланый тростником пол и маленький алтарь, на котором лежали приношения верующих. Ячменные лепешки, куски запечённой рыбы, чаши оливок и кувшины вина. «Что это?» — изумился Цирон. «Это святилища Кибелы. Критяне верят, что их богиня родилась от союза Земли и Сатаны и вышла через то самое отверстие, откуда сейчас появились мы с тобой», — ответил Ахеец. Они выглянули из храма. Полная луна стояла высоко в небе, и оливковые деревья, священные рощики белые, отбрасывали черные тени. Перед ними лежала долина, и икорос, и громада Кносса. «Мы вышли из лабиринта живыми и нашли оружие, которое завоюет Крит. Мы несем правду о сатане!» — голос ахейца звучал решительно и грозно. Слегка покачиваясь от выпитого в храме вина, Церон с сомнением произнес, «Ну, у нас нет никаких доказательств, а богохульство — самое страшное преступление. Нас бросят обратно в лабиринт, и на этот раз проследят, чтобы мы не выбрались оттуда». Глава девятнадцатая Тесей вернулся в святилище и достал то, что спрятал там несколько дней тому назад — Маленький, покрытый таинственными надписями цилиндр, на тонкой серебряной цепочке третью стену Крита. Пират застегнул цепочку на шее. Тем временем Цирон завернул остатки еды в полотно с алтаря, и они вместе покинули храм Кибелы. Рассвет застал друзей в заброшенном, заросшем сорняками винограднике на склоне небольшого каменистого холма. Там они поделили пищу и, разорвав полотно, сделали себе нечто вроде набедренных повязок. Прохладный воздух казался божественным ароматом после зловония пещер, а поднимающееся солнце так приятно согревало их продрогшие тела. Все утро пираты пролежали на солнце. Один ел и разглядывал окрестности, а второй спал. В полдень, когда стало довольно жарко, они разыскали тень под старой одичавшей яблоней. Там Тесей поведал Задири о своих планах и выслушал его возражения. Цирон настаивал. «Критяне ни за что не поверят нам, ведь поверивший будет немедленно отправлен в лабиринт». «Возможно, но есть еще наши пираты, те, кто остался в живых, проданы в рабство Амарухититу. Хититу». «Я узнал это, пока был адмиралом Фиастро». «Они поверят нам, я ручаюсь», — ответил Ахеец. Цирон поерзал и потер руки в раздумьях, затем произнес Они, возможно, и поверят. Ну а если и так, что дальше? Они всего лишь кучка голодных, замученных и закованных в цепи людей, уже пострадавших от могущества Крита. Тем более у них есть причина взбунтоваться. Да и у всех критян есть повод восстать. Ведь правда, которую мы принесем, снимет с них цепи страха и станет их оружием. «Сатаны не существует! Эти слова завоюют Крит». Церон рассудительно заметил. «Это всего лишь красивые слова. Что они могут сделать против галер Фиастра, трусских воинов, бронзового Талоса и всего могущества критских богов?» Тесей дотронулся до рукояти падающей звезды и произнес. «Сатана был самым могущественным божеством Кносса, и мы победили его. Ариадна, сосудки белые, сама перешла на нашу сторону». Тут улыбка тронула губы пирата. Остались лишь Минос и Чернокнижник Дедал, да еще Талос. Но они сгинут так же, как и Сатана. С заходом солнца друзья покинули виноградник и направились вниз по дороге в Экорос. Вскоре им встретился изможденный пахарь с мотыгой на плече. Тесей поздоровался и спросил, как добраться до земель амара -Хетита. Крестьянин удивленно посмотрел на них. Вот уж странный вопрос. Обычно люди стараются унести оттуда ноги, они как не приходят сами. Но если налоги заставили вас продаться в рабство, то поверните за оливковые рощи налево и поднимитесь на второй холм. Досмотрите, чтобы стражники Хетита не схватили вас и не перепродали. Сумерки сменились ночью, и полная луна взошла над восточными холмами, когда показались владения Хетита. Полисадник окружала живая изгородь, а на единственных воротах стояло несколько стражников. Как рассказал пиратам встречный крестьянин, все поля, виноградники и сады в округе принадлежали Хититу. Он владел также кирпичными, гончарными, ткацкими мастерскими и несколькими плавильнями. Множество рабов трудилось на него денно и нощно, жили же они в сараях, подобно скотам. Ветер переменил направление и принес с собой кислый, затхлый запах хлева. Незаметно прокравшись к изгороди, Тесей и Задира осторожно раздвинули ветви кустарника и заглянули во внутренний двор. В глубине виднелись ряды бараков и ясли, откуда рабы пили воду, словно лошади. К столбу посреди двора был прикован наказанный за что-то раб, неподалеку горел костер. На куче углей стоял огромный, в человеческий рост глиняный чан. Чан время от времени покачивался, и из него раздавались пронзительные крики. Задиры в гневе сжал кулаки и прошептал, дрожа от злости и бессилия. «Там в горшке живой человек. Но что мы можем сделать? Два пирата с одним мечом против четверых стражников. Нас самих поджарят в горшке хитита. У нас есть падающая звезда». И, по крайней мере, один союзник. Смотри, одноглазый прикованный у столба. Это же Теренфский кок Воркас. Задира, наш боевой клич, сатаны не существует. Идем к воротам». И пират решительно двинулся вперед. Но Дариец поймал его руку и хрипло сказал. «Подождите, капитан отважный, сюда идет вооруженный отряд». Действительно, со стороны Икороса двигалось множество факелов, их свет отражался на гладких копьях, звучал серебряный горн. Тесей и Церон снова укрылись в зарослях и наблюдали за происходящим. Вот факелы приблизились к владениям Хитита. Слуги Амара в желтых одеждах шли перед Паланкином, а позади двигались минойские священники с копьями. Амар обратился к стражникам на воротах. «Боги были благосклонны ко мне. Мой враг Фиастро сам попал в лабиринт. И теперь я адмирал Крита. Я пообещал богам подарок. Трех сильных мужчин и трех прекрасных девушек. Они примут участие в следующих гладиаторских боях, а выжившие отправятся на корм сатане». Нескрываемая радость звучала в голосе Хитита. «Быстрее! Приведите самых сильных мужчин и самых красивых девушек из тех, что прибыли с последним кораблем, и пусть священники выбирают!» Тесей дотронулся до плеча задиры и прошептал. «Подождем, пока приведут рабов». «Я подожду и подольше!» — вздрогнул Дореец. Факелы задвигались по двору, стражники выводили из бараков рабов и выстраивали их в шеренги. Все это сопровождалось душераздирающими воплями из глиняного горшка. Тесей расслышал вопрос Амара. «Норман все еще жив после ночи и дня в горшке. Эти пираты слишком живучие и непокорные. Но судьба Гота станет уроком для них». Церон весь напрягся от ярости, из груди его вырвался хрип. «Гот, мой рулевой и мой друг. Идемте же, капитан, мы слишком долго ждали». «Только тихо, пока мы не достигли ворот», — предупредил его Тесей. Они подобрались к воротам, не закрытым еще после прихода Амара. Полдюжины стражников окружили костер внутри двора. Всего полсотни шагов отделяли пиратов от того места, где стоял глиняный горшок, а хитит и одетые во все черные священники выбирали будущих жертв сатаны. Друзья вошли во двор и, не таясь больше, встали в свете костра». Ахеец высоко поднял падающую звезду, пламя запрясало на стальном лезвии и громко крикнул. «Стойте и слушайте! Нет нужды посылать юношей и девушек на игры и кидать их в лабиринт на корум сатане, потому что сатана мертв!» Воцарилась абсолютная гробовая тишина. а Амархетит, его священники, рабы и стражники молча смотрели на пиратов». Тесей вышел немного вперед, оставив Цирона прикрывать себя сзади, и произнес «Я капитан отважный». Он снова поднял меч, и голос его зазвучал решительнее. «Здесь со мной Цирон Задира. Все вы знаете, что нас послали в лабиринт на суд сатаны». «Ну что ж, вместо этого сам сатана познакомился с афинским правосудием. Сатаны не существует и никогда не существовало». Все могущество и волшебство ваших хозяев держалось на лжи. Поднимайтесь, рабы, присоединяйтесь к нам, воины, освободим Гота, долой Миноса, долой Чернокнижников. Голос ахейца был подобен звуку боевого горна. Этот вызов вывел омары и священников из состояния оцепенения. Послышались злобные голоса. Жрецы с копьями поспешили к воротам, а Хейтит приказал стражникам схватить пришельцев. Стражники, однако, топтались на месте, явно смущенные призывом Тесея, и только их начальник бросился к пирату с поднятым мечом. Сталь встретилась с бронзой, и вскоре тяжело раненый стражник лежал на земле, а Хейт снова убеждал. «Сатаны нет!» «Это богохульство! Сатана уничтожит его!» — выкрикнул один из священников. Но Тесей не сдавался. Он пошел навстречу жрецам, и Цирон последовал за ним, захватив меч поверженного стражника. «Поднимайтесь, друзья! Надо освободить Гота! Сатаны нет!» — кричал Задира. Чей-то хриплый голос вторил ему. Клич прошел по рядам рабов и перешел в сплошной рев. Рабы нападали на стражников, душа их своими цепями. Теса и Цирон сражались со священниками, двое против восьмерых. Но первый же удар падающей звезды расколол древко копья и оставил в руке жреца лишь бесполезный обломок. Меч Цирона поразил второго жреца, и тут некоторые священники присоединились к пиратам, выкрикивая «Сатаны, нет!» Этот лозунг раздавался вновь и вновь, перекрывая шум битвы. Но некоторое время исход сражения оставался непредсказуемым, так как стражники разделились и не все рабы посмели восстать. Тесей дрался в сумятице огней, льющейся крови, едкого пота, дыма и криков. Падающая звезда превратилась в живое существо, словно ставшее продолжением его правой руки. «Поджечь бараки!» «Пусть они поджарятся во славу сатаны!» — кричал Амар, увидев, что его люди явно проигрывают. Охранники хитита с факелами побежали к сараям. В некоторых еще находились прикованные рабы и превратили их в огромные погребальные костры. Ярость лилась из маленьких черных глаз хитита, и он выкрикивал из своего паломкина. «Поджигайте все, и пусть сатана порадуется такой жертве!» Но стражники столкнулись с сопротивлением. Рабы в горящих бараках бросились на них, разорвав свои цепи. Падающая звезда рассекла череп минойского священника, и тут Тесей заметил, что битва почти окончена. Все священники мертвы, как и оставшиеся верными купцу стражники. Церон схватил дрожащее от напряжения руки Ахейца. «Переведите дыхание, капитан! Вы это заслужили!» Тесей опустил меч и огляделся. «Стражники и рабы, почти две сотни человек, собрались во дворе, подальше от горящих хижин. Вопль раздался из глиняного горшка, и ахеец воскликнул. «Это же Год! Он все еще жив!» Воркас, одноглазый теримский кок, быстро разводил огонь вокруг горшка. Тесей в гневе бросился к нему, но кок указал пирату на бесформенное тело рядом с собой. «Вот наш друг-капитан!» а в горшке сама архетит уж я постараюсь развести ему огонек пожарче капитан отважный приветствовал тех кто был когда- то в его команде затем он взобрался на связку дров недалеко от чана с самаром и обратился к рабам мужчины и женщины вы были рабами, но сражались и победили свободными вас сделала правда, которую я из одира принесли из недр лабиринта. «Не забывайте, сатаны не существует!» Сотни голосов вторили ему. «Сатаны не существует!» Пират поднял падающую звезду. «Вы были рабами. Теперь вы свободны. Но ваша свобода еще в опасности. У вас есть другие враги и другие хозяева. Помните, их единственная сила — ложь о сатане». Мина пошлет на нас своих этрусских воинов. Он использует все уловки и магию. Но сатаны нет. Это правда, которая уничтожит чернокнижников. А теперь снимите цепи, перевяжите раны и возьмите оружие убитых врагов. Но не забудьте, что ваше главное оружие — истина!» В туманной ночи раздался клич. «Сатаны не существует!» Тесей спустился на землю возле горшка, из которого раздавались вопли хикита Цирон взял его за руку и голосом охрипшим в битве взволнованно произнес. «Капитан отважный! Минос уже предупрежден! Наши разведчики доложили, что и труски идут сюда. Огромный отряд из четырехсот человек. Они сотрут нас в порошок!» Глава двадцатая Церон тревожно размышлял вслух. «Хитрусков не победишь простой истиной, что сатаны не существует. Они наемники, и Минос позволяет им поклоняться собственным языческим божествам, без оглядки на сатану». Острый взгляд Тесея кинул в высокую изгородь, усыпанный золой двор, где раньше находились бараки, разгоряченных дракой людей. Широкие плечи пирата распрямились, рука сильнее сжала меч, и ахеец ответил… «Если труски дерутся за деньги, то они будут на нашей стороне, когда мы захватим сокровища Кносса. Церон с сомнением отнесся к этому, но Тесей продолжил. «Сотня людей под твоим командованием сможет удерживать двор до рассвета, даже против тысячи человек. Я же возьму шестьдесят человек, проскользну мимо и трусков и этой же ночью захвачу дворец». «Этой ночью?» — удивленно выдохнул Дореец. «У Крита было три божества. Одно из них все еще стоит на нашем пути. Минос должен умереть, и чем быстрее, тем лучше». Цирон неохотно повернул голову в сторону Кносса. «Сотня людей может удерживать полисадник от этрусков, но Минос пошлет молнии, чтобы сжечь стены или бронзового монстра, который просто сломает их», — протянул Задира. Тесей с усмешкой пообещал ему. «Этого можешь не бояться». Я задержу Миноса и его волшебство в Кноссе. Но Дореец снова взял его за руку. «Я бы не хотел, чтобы вы покинули меня, капитан отважный. Мы побывали в стольких переделках вместе. Давайте, давайте возьмем всех, кто согласится последовать за нами в порт. Мы сможем отплыть до рассвета на лучших критских галерах». Церон судорожно сглотнул слюну и с надеждой посмотрел на Ахейца. — Ты получишь, галеры-задира, когда мы захватим Кнос. А теперь я возьму шестьдесят человек, и мы отправимся покорять оплот колдовства, — ответил пират. Он снова взобрался на везанку дров и выкрикнул добровольцев. Но никто не откликнулся на его зов. — Мы не боимся драться с людьми, но ты просишь нас идти войной на волшебников, богов, да еще и бронзу, монстров придачу, — пробормотал одноглазый теринский кок. «Но они тоже могут быть уничтожены», — ответил Ахеец. «Сатана был самым могущественным богом Крита, и он оказался мифом. Слепой страх — вот оружие колдунов. Страх перед пустыми выдумками и трюками чернокнижников. Следуйте за мной и помните, сатаны не существуют. Чернокнижники и боги падут перед нами. Даже бронзовый монстр не сможет устоять перед истиной». «Ну так кто же пойдет со мной за сокровищами Кносса?» После короткой тяжелой паузы только Воркас вышел вперед. «Я пойду с вами, капитан отважный. Мы должны уничтожить чернокнижников, иначе они уничтожат нас», — сказал он. Тесей указал на огромный глиняный горшок. «По закону Миноса, рабы, убившие своего хозяина, умирают медленной смертью. Мы должны убить Миноса сегодня ночью». Этот призыв вывел вперед еще группу людей. Вышло большинство пленных пиратов и даже несколько бывших стражников. Половина светловолосых северных женщин присоединились к ним. Сначала Тесей хотел запретить женщинам идти на Кнос, но увидел их решимость и умение держать оружие и позволил остаться. Когда набралось 60 человек, пират вывел их за ограду, вернулся и пообещал Церону когда увидишь огни над Кноссом, можешь сказать этрусским наемникам, что их соплеменники побеждены. Бородатый дареец подошел ближе, часто моргая и шмыгая носом, и обнял Тесея. Ахеец повел добровольцев вниз к реке, и высокие ворота закрылись за ними. По пути отряд затаился в темноте, пока этруски с факелами маршировали мимо по направлению к палисаднику. Затем, очень тихо, Как пираты привыкли в своих ночных набегах, они прошли через безлюдные поля и виноградники к самому Кноссу. Один из критских стражей, который присоединился к ним потому, что Амар отдал любимую им девушку священникам, утихомирил охранных собак особой командой. Наконец, перед ними предстало огромное каменное изваяние быка у входа во дворец. Кносский дворец не был крепостью. Одной из его стен был знаменитый флот Миноса, находившийся в трех милях отсюда, в гавани Икороса. Второй стеной — бронзовый талос, которого они еще не встретили. Третья же стена, если Тесей мог доверять Ариадне, заключалась в маленьком талисмане на шее пирата. Тесей хорошенько рассмотрел цилиндр сегодня утром. Он был не больше обычной печати, вырезан из черного стеатита с отверстием в центре. Необыкновенно тонкая резьба изображала человека с головой быка, сидящего на троне, перед которым на коленях стояли мужчина и женщина. Была ли это действительно третья стена Кносса? Сказала ли Ариадна правду о могуществе этого предмета? Правда ли он принесет ему власть над Кноссом? Ахеец не находил однозначного ответа. «Если самого сатаны не существует...» то какое могущество может быть заложено в его изображении на талисмане? Зеленоглазая красавица Ариадна часто вставала перед внутренним взором Тесея в темном подземелье. Он никак не мог заставить себя забыть о ней. Принцесса оставалась возможным врагом, хотя и сильно рисковала, передавая ему падающую звезду. Со сутки белой она не могла не познать призрачность любви, За свою тысячелетнюю, если не больше, жизнь она должна была любить многих мужчин, слишком многих, чтобы жертвовать всем ради одного из них. Она была частью странного пантеона Крита и знала, что ахеец собирается разрушить весь ее мир. Было бы настоящим сумасшествием надеяться на ее помощь. Но талисман все же висел на шее пирата, а златовласая красавица улыбалась ему. Что-то поддельное почудилось в улыбке богини. Тысей пытался выкинуть это из головы и обратился к своим людям. «Мы должны уничтожить Миноса, всех его чернокнижников и Талоса заодно. Дидал тоже должен умереть. Он самый страшный волшебник на Крите. Но мы освободим рабов, ремесленников, всех простых людей. Освободим их словами о том, что сатаны не существует». «Да, капитан отважный!» — ответил ему одноглазый кок. «Еще есть двое, кого мы должны освободить. Первое — Ариадна, дочь Миноса, сосудки белы. Она передала мне падающую звезду, чтобы убить сатану. Второй — маленький вавилонский волшебник по имени Сниш. Это мой друг». Пираты хорошо владели техникой ночных налетов. В темноте они, незамеченными, добрались до черного хода во дворец. Там состоялась короткая схватка с этрусками, большинство из которых умерло, так и не успев при... проснуться и понять, что происходит. Добыв новое оружие из их арсенала, пираты и рабы прошли в коридоры дворца. «Сатаны не существует!» — раздался их боевой клич под сводами Кноса. «Тесай, капитан отважный, уничтожил его!» «Идите с нами и захватывайте сокровища Кноса! Боги повержены!» Сбитые с толку мужчины и женщины появлялись в залах и галереях и вновь куда-то исчезали. Некоторые из дворцовых ремесленников присоединились к восставшим, но большинство было слишком удивлено и напугано, чтобы вообще что-то делать». Сонные, зевающие трусские солдаты и одетые в черные священники с копьями быстро собирались у входов в дальние помещения. Кносский дворец был пяти этажей в высоту и шести акров занимаемой площади, с бесчисленными внутренними дворами, комнатами, коридорами, лестницами и залами, которые достраивались на протяжении тысяч лет. Такое колоссальное сооружение само по себе являлось вторым лабиринтом, где было не менее сложно ориентироваться. Тесей заблудился, но рабы, служившие во дворце, указали ему путь к покою Миноса. Отряд прорвался через немногочисленные заслоны священников и трусков. Слишком быстрый успех показался Ахейцу странным. Если люди не встретили почти никакого сопротивления, не увидели даже блеска на бронзовом теле Талоса. Они свободно подошли к комнатам самого Миноса. Этруски из последних сил старались удержать восставших, но пыл сражений и побед превратил падающую звезду в карающую длань, несшую смерть, а отряд был достоин своего предводителя. Вот последний Этруск упал... Итесей провел своих людей через роскошный, украшенный фресками зал в спальню Миноса. Испуганный правитель сидел на великолепном мягком ложе. Трясясь и бледнее, он пытался завернуться в покрывало из египетского льна, словно оно могло защитить его от меча ахейца. Круглое детское лицо побелело, на нем не осталось и следа прежней улыбки. Маленькие голубые глазки утратили веселую искорку, ужас застыл в них. Тонкий и дрожащий голос Минуса сорвался на виск. — Не убивай меня, капитан отважный, не убивай, возьми все, что здесь есть. Мои сокровища, мой флот, мою империю, только сохрани мне жизнь. Тесей пришел нанести последний удар зловещему чернокнижнику, а нашел здесь только старого толстого человечка, трясущегося от страха. Злость сквозила в голосе пирата. Возьми оружие и сражайся за свой трон. Но Минос потерял дар речи. Разовощокий толстяк, он закутался в простыни и вывалившись из кровати ползал по полу на четвереньках. Свет факелов колыхался над ним. Тесей все еще держал меч наготове. Так это и есть Бог Минос, Чернокнижник, который правил Критом тысячу лет, чей двойной топор покорил Египет и Китай. Я пришел сюда, чтобы убить тебя, Минос, и положить конец правлению чернокнижников. Но я не ожидал найти ползающего и молящего пощады пощаде труса. Горечь сквозила в словах пирата, и меч в его руке дрогнул. «А я ожидал, капитанат отважный, одолжите мне свой меч», — вмешался в разговор Воркас. Он принял падающую звезду из рук Ахейца, светлое лезвие стремительно опустилось вниз, и отрубленная седая голова Миноса покатилась в сторону от толстого скорченного тела. И тут же голова и тело изменились. Теринфиц выронил падающую звезду, пираты в страхе перешептывались, отступая к дверям. Тесе поднял меч, взял факел из чьей-то дрожащей руки и подошел поближе рассмотреть то, что раньше было Миносом. Тело и голова правителя пожелтели и стали походить на воск. Кожа словно пергамент обтягивала кости. Тело было почти бескровным, лишь несколько черных капель вытекло из-за рассеченных вен и артерий. «Только магия могла хранить жизнь в этом существе», — подумал Хейт. Но самое удивительное — тело принадлежало женщине. Тесей собрался с силами и отогнал закрадывающийся в душу страх. Он смог унять дрожь в руке, державший меч, и с усилием сглотнул слюну, у него вдруг пересохло в горле. «Смотрите, Минас мертв, и он не был богом. Он не был даже мужчиной. Это всего лишь старая-старая женщина. Мы победили богов Крита». «Мы заслужили все сокровища Кносса!» — громко крикнул он, облизав пересохшие губы. «Нет, капитанат важной победа еще не завоевана. Еще остался бронзовый гигант и чернокнижник Дедал, который одним взглядом может убить человека. И осталась еще дочь Миноса, богиня и колдунья!» — прозвучал голос одноглазого Кока. Тесей отвел взгляд от дряхлого безголового тела и ответил... «Ариадна, моя возлюбленная, принцесса уже однажды спасла мне жизнь. Теперь надо разыскать ее, и она поможет нам уничтожить Дедала и Талоса». Пират взмахнул падающей звездой и повел своих соратников из спальни Миноса. Желтое тело невероятно дряхлой женщины осталось лежать на полу, и лишь несколько капель черной крови вытекло из того, кто раньше являлся Миносом. Глава двадцать первая Тесей снова оказался в хитросплетении комнат, залов и коридоров, где одно помещение могло находиться несколькими шагами выше или ниже другого. Оглядевшись, он обратил внимание на усталого дворцового камнереза со смуглым лицом и длинными черными косичками. Ремесленник присоединился к восставшим еще на входе во дворец, и сейчас ахеец подозвал его, боясь заблудиться в лабиринте дворца. «Ты знаешь, где находятся комнаты Ариадны?» Испуганный ремесленник вздрогнул и почти беззвучно пообещал проводить пирата. Дворец гудел, как растревоженный улей. Факелы ярко освещали коридоры и комнаты. Мужчины, женщины и дети, придворные, рабы и свободные ремесленники все что-то кричали и беспорядочно сновали повсюду. Тесей с отрядом встретил еще с дюжину минойских священников, пытавшихся забаррикадировать выход. Стальной меч помог пиратам преодолеть и эту преграду. Все жрецы погибли. Но легкий холодок подбирался к сердцу Тесея. Ему снова показалось, что победа словно сама шла им в руки. Что-то определенно было не так. Десятки вопросов мучили пирата. «Почему во дворце так мало вооруженных людей?» Не ловушка ли это? Где скрывается Талос? Чью сторону примет Ариадна? Чего можно ожидать от третьей стены Крита? Почему, и это был самый главный вопрос, Минос так неузнаваемо изменился после смерти? Каманерез проводил их в просторные роскошные апартаменты Ариадны. Вдруг раздался воинственный клич, и пираты увидели жрицки белы в одеждах. Они были вооружены луками и кинжалами, но как будто не собирались драться с пришельцами. Тесей прошел мимо них в спальню и раздвинул шелковые занавески огромного ложа. Ариадны не было. Ахейц схватил за надушенные волосы одну из жриц, приставил к ее горлу острие падающей звезды и спросил, где ее хозяйка. Девушка не могла произнести ни слова от страха. «Богиня исчезла. Она сбежала». «Но мы не знаем, куда!» — наконец пробормотала она. Тесей отпустил жрицу и застыл в раздумье. «Капитан отважный!» — раздался вдруг знакомый гнусавый голос. Ахеец быстро повернулся к дверям и увидел там вавилонянина. Желтые глазки с ниши вылезли из орбит от страха, зубы стучали. «Друг мой, тебе нечего бояться. Моим людям дан приказ не причинять тебе вреда. С тобой все в порядке?» «Как тебе удалось спастись той ночью из рощи Белы?» – обрадовался ему пират. Маленький волшебник перестал дрожать и широко улыбнулся. «Одна из храмовых девушек положила на меня глаз и спрятала от стражников. Скажу без преувеличения, мои скромные фокусы очень полезны в любовных делах. Хозяин, я принес тебе весть от богини». Тесей почувствовал легкую дрожь в коленях и подошел поближе ариадны Что она сказала тебе?» Голос Ниша превратился в шепот. «Она ждет тебя в башне на крыше дворца и умоляет прийти. Я покажу дорогу, но ты должен оставить этих людей здесь». Некоторое время Тесей в сомнении вертел в руках меч, прислушиваясь к нараставшему во дворце шуму. Затем он перевел взгляд на пиратов, удобнее перехватил падающую звезду и сказал одноглазому Коку. «Подождите меня, но если я не вернусь через некоторое время, то берите добычу, сколько сможете унести, и возвращайтесь к Церону». «Хорошо, капитан, опасайся чернокнижников», — напутствовал Воркас. Проворно переступая короткими ножками, Вавилонянин провел ТС через сеть коридоров и комнат так быстро, что тот потерял ощущение направления. Наконец, Сниш отворил потайную дверь, надавив на невидимый выступ абсолютно гладкой стены. Они вошли. Дверь закрылась так плотно, что снаружи до Хейца не доносилось ни звука. Его товарищи точно решили бы, что это ловушка. Тесей высоко держал в одной руке факел, а в другой падающую звезду. Лезвием меча он коснулся мага, пригрозив на всякий случай. «Если это предательство, Сниш...» Ты умрешь первым. Маленький волшебник оглянулся, вместе с привычным страхом лицо его выражало обиду. — Хозяин, я же рисковал жизнью, чтобы передать тебе сообщение о Риадне, а ты мне не веришь. Разве я еще не доказал свою преданность? Не я ли вот уже дюжину раз спасал твою жизнь? Снейш обиженно шмыгнул носом и горько вздохнул. — Возможно. Иди скорее. «Я просто предупредил тебя», — ответил Ахеец. Темная лестница привела их в огромную пыльную комнату под самым потолком дворца. От пыли вывела нянин принялся очихать и кашлять. Пламя факела посылало на мрачные стены устрашающие тени. Тесе с любопытством оглядывался по сторонам. На высоких стенах висели странные дребезжащие решетки со множеством древних папирусов. Сваленные в беспорядке глиняные горшки и просто осколки образовывали горы. Длинные полки были заполнены металлическими, глиняными и стеклянными сосудами разнообразной формы. На прочных коричневых скамьях лежали полированные орудия, подобных которым Тесею никогда еще не доводилось видеть. В углу на длинных черных опорах покоился огромный серебряный шар. Гигантский черный гриф сидел на этой блестящей сфере. Запах птицы заполнял комнату. Гриф резкими движениями поворачивал лысую красную голову и зловеще вращал горящими черными глазами. Тесей приложил острие меча к спине с и спросил. «Подожди, это еще что за место?» Волшебник от испуга отскочил в сторону, словно лягушка. «Это кабинет Дедала, его мастерская. Но доверься мне, хозяин, и убери свой меч. Я лишь хочу проводить тебя к богине». «Осталась последняя лестница». Глаза с ниши убедительно моргали. «Веди, но если мы встретим чернокнижника, он умрет», — ответил пират. Гриф издал резкий хриплый крик и зловещим взглядом проводил пришельцев до выхода из комнаты. Факел осветил узкие ступеньки, ведущие вверх. Пират и волшебник вышли на огромную крышу Кносского дворца, залитую серебряным светом луны. Порыв холодного ветра загасил догорающий факел. Тесей в изумлении смотрел прямо перед собой. На крыше находилось нечто такое, чего он никогда еще не видел. Оно напоминало корабль с широкими парусами из белого льна и деревянной мачтой, но паруса крепились горизонтально. Корабль парил в воздухе, не касаясь крыши. Палубы как таковой не было. Вместо нее, в центре своеобразной паутины, из дерева, полотна и металла, маленькая кабинка. Дверь в кабинке открылась. «Капитан отважный!» — это был знакомый золотистый голос Ариадны, только слегка охрипший. «Ты пришел! Я знала, что ты придешь!» Она соскользнула на крышу по низким ступенькам. Полная луна окутывала блеском ее рыжие волосы, белоснежное тело, в золотисто-зеленых одеждах, казалось соблазнительным, как никогда. Глазки блестящего черного змея, обвивавшего талию Ариадны, загадочно сверкали. Принцесса легкими шагами направилась к Тесею. Нежные обнаженные руки обняли пирата, богиня посмотрела ему прямо в глаза. Ахеец поцеловал ее, но рука его по-прежнему лежала на рукояти падающей звезды. Рубиновые губы рядны неохотно оторвались от него. Она поймала руку, державшую меч, и повела пирата к странной конструкции. — Я так рада, капитан. Я ждала только тебя и Кики, моего бедного маленького голубя. Он испугался шума битвы и улетел куда-то. Но бог с ним. Голос ее был хриплым и часто прерывался. — Я знала, что ты придешь ко мне, когда выполнишь свою миссию на Крите. Ведь «Ты обещал?» «Теперь я готова, капитан. Мы попадем в Египет до рассвета!» Тесе отступил назад. «Что это за шутка?» «Это самое замечательное, что смогли придумать критские чернокнижники. Эта машина летает, как птица, с помощью специального огня. Ее изобрел Дедал. Она прочнее, чем первое погубившие его сына, и со скоростью летящего грифа перенесет нас через море в Египет». Рука принцессы настойчиво увлекала пирата за собой. дети же, мой капитан! Почему мы должны лететь именно в Египет? Почему сегодня?» Золотистый голос принцессы почти слезно молил. «Разве ты не видишь? Мы должны исчезнуть, ведь ты разрушил мой мир. Ты уничтожил страх перед сатаной, убил Миноса, поднял людей против богов и чернокнижников». Ее теплое тело еще теснее прижалось к нему. Пират почувствовал, что рядом дрожит, и вместе с тем ощутил холод прикосновения змея-пояса. «Разве ты не понимаешь? Я должна бежать, чтобы спасти свою жизнь. Люди сожгут меня в храме Кибелы. Я ждала только тебя, мой капитан». Ее ароматные губы подарили Тесею восхитительный поцелуй. Ахейтс нежно обнял ее и долго целовал, пока у обоих не перехватило дыхание. Но через плечо принцессы пират поглядывал на Сниша и не оставлял падающей звезды. Ариадна продолжала умолять. «Пойдемте же, мой капитан, корабль нагружен моими драгоценностями и серебром. Если ты не будешь счастлив в Египте, мы полетим куда угодно, хоть на край света». Но Тесей напряженно чего-то ждал. «Я не уверен, что моя миссия на Крите завершена», — наконец прошептал он. Ее стройное тело напряглось, и Ариадна снова повторила словно заученный урок. «Ты убил Миноса, поднял народ против волшебников и разрушил могущество сатаны. Что же еще надо сделать?» Белый голубь выпорхнул с темной лестницы на обнаженное плечо принцессы. Она сняла его и нежно поцеловала в клюв. «Мой маленький, дорогой Кики, ты потерялся, тебя напугали стражники. Правда же, ты хочешь лететь с нами в Египет?» Мягко воркуя, голубь устроился на ее плеча. Сложив крылья, он повернул голову и блеснул глазками на Тесея. Что-то знакомое почудилось пирату в этом взгляде, какая-то недоброжелательность и угроза. Ариадна коснулась руки пирата и настойчиво проговорила. «Ну вот, капитан Кики вернулся. Летим же, пока люди не добрались до башни и не подожгли ее». Ахеец отпрянул назад. Падающая звезда мгновенно взвелась в его руке, и острие стального лезвия одним стремительным ударом отсекло голубю голову. Птица упала на пол с белоснежного плеча Ариадны и застыла в неподвижности. Принцесса удивленно вскрикнула, в ее голосе звучал гнев». «Что ты наделал? Мой красавчик Кики!» — она застонала. Но Тесей пристально глядел на мертвую белую птицу. Голубь вырастал и менял форму. Его тело превратилось в человеческое, в смуглое, морщинистое и волосатое тело древнего старика. Оно было обезглавлено, как и тело птицы, и черная кровь вытекала из шеи. Пират подошел к отрубленной голове лежащей у ног Ариадны и повернул ее, чтобы разглядеть лицо. С выпученными глазами, ужасной в предсмертной маске, на него смотрело лицо Дедала. Ариадна вскрикнула. «Нет, я не могу лететь с тобой в Египет. Я уверен, что не все еще закончено. Но если ты согласна подождать, то я обещаю вернуться к тебе, как только закончу миссию», – произнес Ахейтс. Он повернулся к побелевшему от страха снишу. «Идем со мной. Найди бронзового гиганта Талоса. Я хочу посмотреть, как он будет выглядеть после смерти». Прекрасное лицо принцессы напряглось от волнения. Рот наполовину открылся, руки в непроизвольном жесте прижались к груди. Что-то словно сковало ее, заставив издать сдавленный возглас. «Хорошо, я подожду тебя» только и прошептала она, а Тесей последовал за кряхтящим маленьким волшебником вниз по лестнице. Глава двадцать вторая. Тесей спускался вниз, обратно в темную пыльную мастерскую убитого чернокнижника. Трепещущий от страха сниж зажег новый факел, и пират заметил, что огромный черный гриф исчез со своего серебряного шара. Маленький маг то бледнел, то желтел, и в конце концов факел выпал из дрожащих пальцев. Ахейц поднял его и стал спускаться в нижние этажи Кносского дворца. За спиной он отчетливо слышал, как стучали зубы у перепуганного вавилонянина. Вспоминая былую спокойную жизнь, Сниш бормотал. «Когда-то в Вавилоне я был добропорядочным сапожником. Я имел даже вполне сносную жену когда она не напивалась. А это случалось редко, потому что обычно мы сидели без денег». Отвлекшись на воспоминания, волшебник споткнулся и чуть не полетел вниз по лестнице. «Ох, не хватало только свернуть шею в этом проклятом месте!» — устало вздохнул он. «Я был счастлив в Вавилоне. Если бы я смог ценить это тогда...» Я жил в блаженном покое, пока тот колдун не принес мне на починку свои сандалии. Как бы я хотел никогда не встречаться с колдунами!» Он приостановился на узкой площадке между пролетами, и его огромные желтые глаза боязливо мигали в свете факела. «Хозяин, ты хорошо подумал над тем, что собираешься сделать? У металлических монстров нет жалости, они не люди». «Талос ведь может раздавить и меня заодно. По крайней мере, вас-то он не отпустит с миром, капитан. Еще никто за последнюю тысячу лет не побеждал его», — робеющим голосом произнес Сниш. Дрожащие руки маленького волшебника произвели странный жест. «Почему бы вам не оставить эту безумную затею, хозяин? Ради чего вы хотите погибнуть в подземельях Кноса, когда сама богиня ждет вас?» Тесей подошел к нему, сжимая меч и факел. «Я приплыл на Крит, чтобы выполнить свою миссию. Она еще не закончена, так что веди меня дальше!» Голос пирата звучал решительно. Маленькими неверными шагами Сниш пошел вперед. Ахейцу стало казаться странным, что они ни разу не выходили в какой-нибудь открытый дворик, не видели зажженного факела, не встретили ни одного живого существа». Лишь однажды где-то неподалеку Тесею послышались голоса и лязг оружия. Сниш остановился и прислушался. Пирату показалось, что желтые глаза маленького волшебника смотрят сквозь стены. Огромная лысая голова его медленно кивала. «Это ваш друг Цирон Задира. Он присоединился к вашим людям во дворце, и теперь они охотятся на оставшихся минойских священников». «Эта ночь действительно стала последней для магии Крита», — произнес он. «Цирон? Но он же должен охранять палисадник», — изумился Ахеец. Макс снова внимательно прислушался. «Задира рассказывает вашему одноглазому Коку о том, что случилось. Он оставил трех женщин следить за сигнальными огнями у палисадника и приготовил засаду этрусском на дороге в Икорос». Он убедил солдат, что люди восстали против них, и солдаты засели в палисаднике, решив закрепиться там до рассвета. «Молодчина, Церон!» — радостно воскликнул пират. «А теперь пойдем, Сниж». Они отправились дальше, и постепенно шум и голоса стихли. Маленький маг привел Ахейца в помещение, напоминавший пирату долгие дни в темнице. Та же абсолютная тьма, тишина и зловоние смерти. Стараясь не отходить далеко от волшебника Тесей, кашлял от затхлого, годами не выветривавшегося воздуха. Он прислушивался к мрачному и гулкому эху собственных шагов. Вдруг Ахейцу пришло в голову, что для Вавилонянина, слишком недавно покинувшего родной город, Сниш слишком хорошо ориентируется в этом темном лабиринте. Пират остановился и спросил «Куда ты меня ведешь? Где Талос?» Волнение лишило его голоса обычной уверенности. Сниж показал вперед, в сторону огромного темного зала. «Здесь нельзя задерживаться, хозяин. Если вы еще полны решимости погибнуть, то Талас придет именно туда», – прошептал он, испуганно вращая глазами. Тесе пристально всматривался в очертания гигантских колонн зала, но там не было никаких признаков движения. Он прислушался, но услышал лишь треск горевшего факела до да стук собственного сердца. «Мы все же подождем. Но откуда ты знаешь, что Талос придет?» Желтые глазки Сниша серьезно уставились на Ахейца. «Я все-таки волшебник, хотя и самый ничтожный. Я знаю одну маленькую хитрость, которая поможет нам спастись». Тесей подошел поближе. «О чем ты говоришь?» Сниш вцепился в рукоятку меча. «Дайте мне ваш меч, хозяин, я сделаю его невидимым, и Талос подумает, что вы безоружны. Это может помочь вам в бою», — быстро шептал он. Но Тасей крепко держал меч и даже приставил его острие к груди мага. «Падающая звезда и так хорошо служила мне, и еще немало послужит». Огонь факела отражался в желтых глазах Сниша. Ахейцу показалось, что они неестественно расширились. Лицо волшебника выражало высшую степень страха. Он замер и почти не дышал. — Хозяин, там талас дрожащие скрюченные пальцы указывали куда-то за спиной пирата в непроглядную тьму колоннады. — Он идет сюда! Держа мяч наготове, пират инстинктивно пригнулся и обернулся назад. Лишь тьма предстала его взгляду, абсолютная тьма, в которой еле-еле угадывались силуэты колонн. Ахеец посветил факелом, и вокруг него заплясали зловещие тени. Но никаких признаков бронзового монстра. Тесей стремительно повернулся к снишу, но тот исчез, а на его месте стоял Талос. Свет факела выхватил из темноты блестящий корпус гиганта. Огромные огненные глаза монстра злорадно сверкали. Мускулы напрягались на мощном теле, сухожилия натянулись, словно струны арфы. Кулак Талос, оказавшийся бесформенной массой металла, уже опускался вниз в стремительном и смертельном ударе. Тесей смог уклониться и выбросил вперед падающую звезду, вложив все силы в один резкий удар. Кулак монстра чуть не задел плечо пирата, остальное лезвие точно рассекло запястье гиганта. Однако оказанное сопротивление было чисто инстинктивным, и только теперь ахеец начал сознавать всю сложность ситуации. Безграничный ужас волной нахлынул на него и покрыл холодным потом. Рука его едва не выронила рукоять меча. Талос согнулся и сдал ужасный крик боли и ярости, больше похожий на орёв дикого чудовища. Несколько капель жидкого пламени упали с раненого запястья на пол, превращаясь в небольшие медные лужицы на каменном полу. Вдруг гигант разразился громоподобным хохотом. Его желтые горящие глаза просветлели, и он произнес: «У капитан важный. Если бы вы только могли видеть выражение своего лица». Его руки сжались в два гигантских кулака. И сам он горой нависал над пиратом. Снова зазвучал жуткий голос монстра. «Талос совсем не глуп, как видите. Он и был маленьким вавилонским сапожником, который постоянно помогал вам, капитан. Помогал, чтобы дождаться, наконец, того момента, когда можно будет избавиться от вас наверняка». Оцепеневший был мозг Ахейца медленно начинал работать в обычном темпе. Пират припомнил, что Сниж всегда таинственным образом исчезал как раз перед появлением Талоса. Гигант снова рассмеялся. «Маленький волшебник помогал вам, потому что так было предопределено в Книге Времени. Рыжеволосый грек должен победить в Минойских играх, уничтожить Сатану и убить Миноса». Но еще там было написано, что после этого магик Носа снова возьмет верх. С помощью Сниша все предначертанное сбылось с минимальным ущербом. Ожидалось, что вы покинете Крит с дочерью Миноса, которая предложила пожертвовать с собой ради спасения жизни отца. Но вы отказались лететь в Египет. «А значит, вам пришло время умереть!» Талос взмахнул огромным металлическим кулаком, и несколько капель пламени из рассеченного запястья долетели до бедра Тесея. Пират вздрогнул от боли, и бронзовый монстр снова усмехнулся. Его громовой голос заполнял все пространство. «Так вы все еще думаете, что Талос — лишь безмозглая куча металла?» «Или вы так думали до этого момента? Сниж провел вас через деревянную и бронзовую стены Крита, но осталась еще стена магии. Пока она стоит, Кнос не падет. Подумай об этом и умри». С жутким ревом он двинулся на Хейца. Тесей все еще стоял неподвижно, дрожа от обуявшего его страха. Нельзя сказать, что вероломство Сниша удивило его, но в глубине души он никогда не доверял волшебникам. И сейчас Ахейтсу казалось, что он сам позволил завести себя в ловушку. Оказывается, на самом деле он ничего не добился. Все его кажущиеся победы были хорошо спланированным спектаклем, устроенным богами Крита. Более того, убитая одноглазым коком старуха не была минусом. А через несколько мгновений Талос наверняка прикончит его, и власть магии продлится, словно он и не пытался положить ей конец. Но тут взгляд Тесея упал на небольшой цилиндр, что на тонкой церебряной цепочке висел у него на шее. Если Ариадна сказала правду, и это и есть стена магии, то волшебство бессильно перед его владельцем, хотя принцесса также предостерегала, что не стоит во всем полагаться на талисман. Тесей проследил за взглядом Ахейца и снова расхохотался, с трудом произнеся сквозь смех. — Смертный! Разве Талос похож на идиота? — Нет, — думалось Тесею, — это он сам был глупцом, когда поверил Ариадне, ведь она критская богиня. Ее поцелуи были лишь частью игры, придуманной чернокнижниками. Частью игры была и ложь о третьей стене Крита. А то, что принцесса передала ему падающую звезду, когда его отправили в лабиринт, в конце концов и привело его сюда, навстречу с Талосом и смертью. Горько было осознавать, что Ариадна лгала ему. Будучи колдуньей, она, конечно, знала, что Сниш и Талос — одно лицо, и все же позволила Тесею идти со Снишем в подземелье дворца. Но какими же сладкими были ее поцелуи! Талос атаковал. И пират поднял падающую звезду. Снова стальной лезвие рассекло руку гиганта, и огненные капли стали падать на пол. И снова раздался рев монстра, заставивший осыпаться штукатурку со стен. И снова неутомимый великан атаковал. Тесею приходилось отступать, защищаясь острым мечом. Вот огромный кулак лишь слегка задел плечо Ахейца. Но каким же мощным оказался этот удар, опаливший кожу пирата? Тесе отходил все дальше, вытирая подкатившиеся со лба. Ахеец знал, что у этой схватки может быть только один конец. Его собственные удары лишь злили гиганта, не нанося ему серьезного вреда. Скоро Талос уничтожит его. Пират не надеялся нанести сколько-нибудь существенный вред бронзовому монстру, Он уже начинал уставать, рука с мечом дрожала от напряжения. Кроме того, наносимые ему удары только разодорили противника, и тот действовал все стремительнее. В последней надежде Тесе окинул взглядом темное пространство вокруг, но слишком малы были шансы, что Церон со своими людьми сможет найти его в этих заброшенных подземельях. Даже если допустить такую возможность то что смогли бы они сделать против сверхчеловеческой силы монстра? Аталос, сверкая огненными глазами, загораживал единственный выход из зала. Тесей попал в смертельную ловушку. Ахеец пытался уклониться от очередного удара, но от усталости и страха он двигался слишком медленно. Раскаленный палец гигантского кулака задел его висок и пирата отбросило к одной из черных колонн, где он почти без сознания рухнул на пол. Острая боль помутила разум, дыхание перехватило. Изо всех сил, стараясь подняться на ноги, Ахейц обнаружил, что падающая звезда выпала из его рук. Он с трудом открыл глаза и увидел огромную ногу Талоса, придавившую меч к земле. Ахеец посмотрел в сверкающие глаза, нависшие прямо над ним, и содрогнулся от их ярости и беспощадности. Он понимал, что мощные руки гиганта, без всяких усилий сейчас выжмут его словно лимон. Но сил обороняться уже не было. «Капитан отважный!» Сквозь звон в ушах Тесе узнал этот сладостный голос и увидел ее, Ариадну, стоявшую позади Талоса у входа в зал. Факел в ее руках бросал яркие блики на рыжие волосы, придавая им кровавый оттенок. «Капитан, я солгала вам! Уничтожьте стену магии!» Волнение заставляло ее голос дрожать. Раздался хриплый оглушительный рев, лицо монстра перекосило ненавистью, и в глазах вспыхнула новая ярость. Неожиданно гигант упал на колени и в гневе изо всех сил забил по полу своими мощными кулаками. Единственным шансом для Тесея было повиноваться Ариадне, если успеет. Он схватил маленький черный цилиндр, разорвал тонкую серебряную цепочку. Глаза ахейца в отчаянии искали хоть что-нибудь, чем можно разбить талисман. Но падающая звезда по-прежнему придавлена Талосом, а ничего более подходящего не было. «Разбей его! За меня не бойся! Я сохранила секреты собственной магии! Разбей же его скорее!» – стонала принцесса. В отчаянии Тесей размахнулся и обрушил на талисман свой кулак. Прочный на вид черный камень хрустнул, словно обратившись в мягкую глину и рассыпался в пыль. Талос окаменел, его огромные кулаки застыли в воздухе. По подземелью прокатился ужасный грохот, похожий на рев огромного дикого быка. Пол под ногами монстра колебался. «Дочь моя! Зачем?» — его голос замирал в предсмертной агонии. Бронзовый гигант откинулся назад, задев одну из колонн. Колонна с грохотом рухнула на пол. Ее верхний камень, весивший должно быть несколько тонн, упал прямо на плечи Талоса. Сессей смог наконец подняться, схватил факел и падающую звезду. Пол продолжал ходить ходуном, словно поверхность моря во время шторма, пыль заполнила пространство вокруг, начали рушиться стены, а под сводами все еще звучал грозный рев. Крепко держа меч, пират шагнул к бронзовому монстру, но тот, придавленный упавшей капителью, был уже мертв. И он менялся. Гигантская голова приняла обычные человеческие размеры, но проступившие черты принадлежали не снишу. Круглое розовощёкое лицо в ямочках, маленькие голубые глазки, седые волосы. «Минос!» — Тессей отошел назад, факел дрожал в его похолодевших руках. «А кем же была та старая женщина в царской спальне?» Ариадна медленно подошла к нему, обходя руины колонны. Хотя ее зеленоватые глаза были сухи, она слегка вздрагивала от сдерживаемых рыданий. Принцесса тесно прижалась к Тесею. Когда рев стал тише и почти смолк где-то под сводами дальних галерей, пират услышал ее странный голос. «Она была моей матерью, а это, это было моим отцом». Тесей нежно поцеловала ее покрытый осыпавшейся штукатуркой лоб, взял за плечи и повернул к выходу. Сквозь завалы гипса и камней они выбрались в центральный двор. Огненный желтый столб стоял над Кноссом. Ариадна прижалась к пирату в беззвучном плаче. «Что происходит? Почему это случилось?» — прошептал он. «Стена магии — очень сильное заклинание». Оно охраняло Кнос и моего отца от любого вреда многие сотни лет. Но главное, оно препятствовало разрушительной силе времени. Шли века, но время не имело власти над Кносом, над моим отцом и надо мной. Теперь сдерживаемый талисманом перемены возьмут свое. Разбив стену магии, ты направил силу времени против трона моего отца. Она вздохнула. Тесе внимательно посмотрел на нее. «И против тебя тоже?» «Что ты имеешь в виду?» Ее теплые руки сомкнулись на его шее. Смахнув слезы, арядно подняла к нему прекрасные глаза. В зареве пылающего к носу, она оставалась все такое же ослепительно молодой и красивой. Пират неопределенно покачал головой. «Тебе не нравится моя новая магия?» «Видишь ли, я научилась по-своему взывать к силам природы. Древнее колдовство Кносса погибнет, а мое новое волшебство останется жить». Обуреваемый сомнениями, Тесе почти оттолкнул ее от себя. «Но я сделала это все ради тебя, капитан отважный. Ради тебя я разрушила стену магии. И я сделала бы это снова, потому что ты научил меня, что человеческая правда...» «Прекраснее и чище, чем все заклинания чернокнижников!» «Я отринула могущество магии, почти всей магии, ради тебя!» Внезапно Ахеец заметил, что змеиная ее талии окаменел, и хитрый враждебный блеск исчез из черных глаз присмыкающегося. Змей превратился в обыкновенный металл. Пиратор замкнул замочек, сорвал пояс с талии принцессы и отбросил его в сторону». Ариадна околдовала Тесея долгим поцелуем.